«Хорош! Молодца! Ну что, хочешь жить?» Я отрицательно покачал головой. «Да ладно тебе, майор!» — недоверчиво глянул в мою сторону. «Смотри, что я тебе принес!» Он достал из желтого пакета и вывалил передо мной кипу фотографий. Сквозь едва открывшиеся глазные щели я увидел фотографии с того чеченского дела — «А вот это — заявление родственников убитых, подписанное сегодняшним числом. Они обращаются в Генпрокуратуру». Он помахал перед моим лицом факсом. Я плюнул кровью. Она растеклась по белой бумаге. «Да...» Видать, с тобой сегодня не о чем больше разговаривать, рассудил майор. Ничего, завтра продолжим. Дверь захлопнулась, и я облегченно вздохнул, настолько, насколько позволяли ноющие с обеих сторон ребра. Сейчас я немножко приду в себя и повешусь на конной решетке, на проводе от лампы. Эта мысль по-настоящему обрадовала меня. Я отключился. Дрожь пробегала у меня по телу, когда я слушал этот рассказ. Данила странно улыбался и смотрел в ночь. Ветер за окном гнуло деревья, слышались раскаты грома. В доме напротив не горело ни одного окна, и только люминесцентные лампы лестничных клеток рисовали во мраке над парадными столбы слабого света. Когда я очнулся, то сначала решил, что сам собой умер. Надо мной сидел Агван. Он тихо шептал какие-то молитвы, перебирал, найденные мною когда-то четки, и водил вдоль всего моего тела пучком сухой травы. Агван, промычал я, что ты здесь делаешь? А ну, уходи немедленно. В ответ на эту глупость мальчик улыбнулся и его слезинка упала на мое лицо. Жестом он приказал мне сохранять молчание и закрыть глаза. Я повиновался, решив, что грежу. Сквозь закрытые глаза я видел огонь. В сполохе окружавшего меня огня пламя лизало мое тело, не обжигая, не причиняя боли, не оставляя следов. Все. «Вставай!» — услышал я голос маленького монаха. Глаза мои сами собой открылись, и я почти с легкостью встал с пола. «Агван, мне это снится?» — спросил я. «Нет, не снится. Быстрей, у нас мало времени», — командовал маленький монах, вынимая из окна решетку. «Как ты сюда попал?» «Вот!» — он показал мне выломанную решетку — «Ничего себе! Данила, пожалуйста, давай!» Он протянул мне веревку, которая спускалась через окно с крыши здания. «Ну ты даешь!» Не веря происходящему, я подтянулся на веревке, пролез в окно и стал карабкаться вверх. А Гван последовал за мной. Мы прошли по крыше вдоль всего здания, использовали ту же веревку, чтобы спуститься вниз». Но тут нас заметили. Кто-то внутри здания закричал и побежал к выходу. А Гван был там первым. Когда дверь с грохотом отворилась, он сделал невинное лицо, протянул руку и легким движением положил охранника на землю. Мы отволокли тело в сторону...